У всех нас есть знакомые, отстранившиеся от своей боли. Они запретили себе прочувствовать и пережить ее. Если мы не признаем нашу боль, она трансформируется в физический недуг, гнев или что-то не менее разрушительное. Сказать «да» означает настежь открыть двери перед болью, зная при этом, что однажды вы не только окажетесь на ее светлой стороне, но обретете для себя в итоге что-то позитивное, если, конечно, будете искать его. Тем временем обсуждение в нашем классе шло своим чередом, и мы со студентами пришли к интересной мысли. Чем богаче наша жизнь, тем больше вероятность, что придется испытать боль утраты. Если у нас много друзей, нас, соответственно, ожидает и больше прощаний. Чем шире в нашей жизни горизонты, тем выше шанс, даже неизбежность, пережить неудачу или поражение. Но люди, живущие богатой жизнью, ни на мгновение не поменяют ее на что-то попроще. Они получают удовольствие от возможности потрогать на ощупь все, что может им предложить жизнь. И хорошее, и плохое тоже. Мы с классом также пришли к выводу, что вполне вероятно, именно те, кто живут богатой жизнью, интуитивно открыли для себя секрет, как говорить «да» Вселенной. Тот, кто говорит «нет», обычно сторонится жизни, прячась от нее как можно дальше, чтобы однажды не оказаться в роли жертвы. И, по горькой иронии, становится жертвой своих же собственных страхов. Самый яркий трогательный для меня пример того, как человек сказал «да» своей вселенной, я нашла на страницах книги Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Книгу эту мне подарила подруга со словами «Уверена, для тебя очень и очень важно прочитать эту книгу». Развернув подарок, я сначала даже расстроилась – Книга была о концлагере. Этой темы я прежде старательно избегала. Она казалась мне чем-то откровенно ужасающим. Даже касаться ее не было желания. В моих глазах жизнь в концлагере — самый ужасный опыт, который человеческое существо способно перенести умственно, физически и духовно. Словом, книга не пошла, и я уже готова была отложить ее в сторону, как вдруг мне припомнились слова подруги. «Для тебя очень и очень важно прочитать эту книгу». Она определенно знала что-то, чего не знала я, и я решила выяснить, что же она имела в виду. Я испытывала буквально физическую боль, одолевая страницу за страницей описаний, непосильных человеческому разумению. Слезы наворачивались мне на глаза — но я продолжала читать, и в моем сердце постепенно стало светлеть. Франкл и люди, подобные ему, не только столкнулись с жизнью в концлагере, они прямо сказали «да» своей вселенной. Они смогли создать положительный опыт из того, что преподнесла им жизнь. Они даже в такой жизни смогли отыскать смысл и возможность для роста. И еще способ так посмотреть на мир, чтобы и их опыт имел ценность. Как писал сам Франкл. Опыт жизни в концлагере показывает, что человек в своих действиях действительно имеет выбор. Было достаточно примеров, часто героических, доказывавших, что апатию можно победить, гнев подавить. Человек может сохранить частицу духовной свободы и независимости ума даже в ужасающих условиях психического и физического давления. Мы, жившие в концлагерях, можем вспомнить людей, которые ходили из барака в барак, утешали других, отдавали последний кусок хлеба. Пусть таких людей было немного, но они – достаточное доказательство того – что у человека можно отобрать все, кроме одного, кроме последней, из человеческих свобод. Свободы выбора своей позиции при любых обстоятельствах, свободы выбора своего пути. То, как человек принимает свою судьбу и все страдания, выпавшие на его долю, то, как он несет свой крест, дает ему достаточно возможности даже в самых сложных условиях открыть глубокий смысл происходящего. К тому времени, как я перевернула последнюю страницу, внутри меня тоже что-то изменилось самым драматическим образом. Никогда больше мне не будет так страшно, как могло быть до того, как я взяла в руки эту книгу. Я знала, если Франкл из такого опыта, из худшего, что я только могла вообразить, был способен создать что-то для себя позитивное, тогда и я и все мы способны найти ценность во всем, что преподносит нам жизнь. Это вопрос сознательного понимания того, что у нас всегда есть выбор. Не сомневаюсь, будь у самого Франкла возможность выбора, едва ли он захотел бы пройти через все это. Но концлагерь был уготован ему судьбой, и в этом случае в его силах было только сформировать свою ответную реакцию на ситуацию. Мы не можем контролировать мир, но мы можем контролировать свои реакции на него. Я думаю, теперь вы начинаете понимать, как работает принцип «скажи да» своей вселенной. Он не только уменьшает страх, но также создает смысл жизни. Не все мои студенты согласились с этой мыслью. Во время другого семинара, я услышала в ответ, что говорить «да» всему означает и принимать все. «Если же мы будем принимать все», — продолжил свою мысль студент, «мы просто опустим руки и не захотим менять то, что есть плохого в этом мире». Мне пришлось пояснить, что говорить «да» в моем понимании означает позитивное действие, а вот сказать «нет» значит сдаться. Только когда мы видим Возможность что-то изменить, мы начинаем действовать, чтобы добиться этих перемен. В противном случае мы скажем «нет» возможности расти, которую заключает в себе приятие ситуации. Если же вам кажется, будто какая-то ситуация безнадежна, вам остается только опустить руки и ждать худшего. На самом масштабном уровне. Если вы считаете, что бессмысленно бороться с угрозой ядерного уничтожения планеты, вы не станете участвовать в движении за мирные решения глобальных проблем. Если же вы знаете, что ситуация не безнадежна, вы скажете «да» о возможности принять участие в процессе превращения нашей планеты в мирный дом, что уже делают многие и многие люди по всему миру. Эти люди не скованы параличом страха, и потому они говорят «да» возможности вмешаться в ситуацию. Сказать «да» не означает сдаться. Сказать «да» значит поступать согласно убеждению, что можно отыскать для себя значение и смысл во всем, что преподносит нам жизнь. Это означает перенацелить наши ресурсы на поиск конструктивных, здоровых путей работы с неблагоприятными ситуациями. Это значит поступать с позиции силы, а не слабости. Это подразумевает и гибкость, необходимую, чтобы перебрать все варианты решений и остановиться на тех, что способствуют росту. Но это не значит, что нужно дать себя уничтожить. Наоборот, необходимо выжить для следующей возможности. Действительно. Умом этот принцип сказать «да» своей вселенной понять достаточно легко, но потребуется серьезная сознательная работа, чтобы научиться говорить «да». Все выглядит так, будто мы подчиняемся некоему рефлексу, автоматически нажимающему кнопку «нет». И не так-то легко понять, как «говорить это да» когда у вас серьезно заболел ребенок, вы стали инвалидом, потеряли работу или овдовели. Помните, в этом мире полно людей, которым жизнь преподнесла худшее из того, что у нее только может быть. И они победили. Мы все становимся победителями, когда говорим «да». И стоит приложить все усилия, чтобы научиться это делать. В этом вам помогут следующие шаги. Первое. Воспитывайте в себе сознательную реакцию на каждый случай, когда вы говорите «нет». Здесь тоже не помешает окружить себя напоминалками. Поставьте таблички на своем рабочем столе, на тумбочке возле кровати, повесьте на зеркале, вложите в ежедневник, где угодно, лишь бы они были на виду. Вот некоторые из напоминалок, которые помогли мне. «Скажи «да» своей вселенной. Я нахожу ценность во всем, что со мной случается. Не цепляйся, отпусти». Чудесный плакат подарила мне дочь. На нем написано «Если жизнь подносит тебе одни лимоны, приготовь лимонад». Вы можете также придумать свои фразы. Все это нужно для того, чтобы постоянно помнить, над чем работаешь. Лишний раз напомнить себе об этом не помешает. Второе. Одновременно с осознанным отношением к делу начинайте в самом деле кивать головой вверх-вниз, говоря «да». В физическом подтверждении идеи есть что-то такое, что работает на фактическое ее приятие. Попробуйте кивнуть головой прямо сейчас». Вы заметите, что кивнув в знак согласия, вы ощутили что-то определенно позитивное. Это помогает почувствовать, что все у вас в порядке, потому что вы все делаете правильно. Третье. Используя тот же принцип, расслабьте свое тело, начиная от макушки до ступней, до самых кончиков пальцев. Отметьте, где вы напряжены, и попробуйте сбросить все напряжение. Тело может стать для вас проводником в закреплении позитивных ощущений. Это мы обсудим с вами чуть позднее. Четвертое. Ищите способ видеть ценность в каждом опыте. Задавайте себе следующие вопросы. Что я могу вынести из этого опыта? Как я могу использовать для себя этот опыт с позитивной стороны? Чему я научилась и в каком отношении сделалась лучше – в результате этого опыта. Уже одно намерение создать что-то позитивное является залогом того, что это позитивное случится. Как уже обсуждалось в главе 7, избавляйтесь от картинки того, каким обязан быть этот результат. Тем самым откроется путь возможностям, которые вы пока еще не можете нарисовать в уме. Пятое. Будьте терпеливы не говорите «нет» сложности сказать «да». Это тоже один из тех нетрудных на первый взгляд принципов, которые требуют прилежной отработки на практике. Так хочется послать все подальше, когда ничто не клеится и нет даже желания за что-то браться. Терпение и еще раз терпение. Поверьте, Однажды вам просто надоест огорчаться или обижаться на кого-то, и тогда сам собой откроется выход из воображаемого тупика. Жизнь свидетельствует, что неразрешимых проблем, по крайней мере, у большинства из нас не бывает. Но если вы при этом еще и кивнете себе головой, скажете «да», это ускорит ваш путь к выходу, значительно улучшив качество вещей жизни. Могу к этому прибавить еще один совет. Для начала поработайте с самыми, казалось бы, заурядными событиями. Даже если они не имеют никакого отношения к страху, вы сможете создать для себя полезные наработки. Сам процесс тренировки пойдет вам на пользу. К примеру, вы за рулем. Уличная пробка. Чувствуете, что уже начинаете закипать. Напоминалка на лобовом стекле – «Скажи «да» своей вселенной» напомнит вам, что вы только что сказали «нет». Заметив этот факт и осознанно зафиксировав на нем внимание, кивните утвердительно головой. «Расслабьтесь, сбросьте телесное напряжение и начните извлекать пользу из сложившейся ситуации». Используйте это время на то, чтобы прослушать недавно приобретенную мотивационную аудиокассету или аудиоверсию книги, которую все никак не было возможности почитать. Или просто спокойно посидите в тишине, получая удовольствие от того, что в настоящий момент вас никто и ничто не напрягает. Просто откиньтесь на сиденье и настройтесь на спокойную волну. Возможно, вас кто-то ждет а вы тут застряли в пробке, и это просто сводит вас с ума. Напомните себе, что вы не властны над ситуацией, и поэтому все равно лучше расслабиться. Скажите себе, что это будет хорошей наукой на будущее, делать поправку на возможные неожиданные задержки. Или, скажем, не вас ждут, а вы ждете, переживаете, упрекаете себя, я так и знала. Ведь он вечно опаздывает. Сосредоточьтесь на том, чтобы сказать «да» новым возможностям. Понаблюдать за людьми или поразмышлять о том, что было сделано сегодня за день. Знаете, мне даже нравится, когда на встречу со мной опаздывают. У кого как, а у меня не часто такое случается. Ничего не делание минус чувство вины. Поверьте. «Сама жизнь подкинет вам массу возможностей поработать над тем, чтобы говорить «да» своей вселенной». Ребенок разлил молоко по всему полу. Секретарь потеряла письмо, которое вы надиктовали. «В химчистке испортили ваш костюм». Словом, вы меня понимаете. Всякий раз, поймав себя на том, что сопротивляетесь происходящему, вспомните фразу Скажите «да» своей Вселенной. Ваша жизнь на глазах начнет меняться в лучшую сторону, становясь все более приятной, и отношения со всем окружающим миром изменятся самым радикальным образом. Как только вы усвоите этот принцип на уровне повседневных ситуаций, можно считать, что уже готовы приступить к ситуациям более серьезным. Вы заметите, что постепенно станете бояться меньше, а на смену страху придет чувство доверия к себе и к своей способности справляться с проблемами. Начиная видеть возможности в невозможном, вы увидите то, что все в этом мире работает, так сказать, совершенно. Вы сможете найти причину и цель во всем, если только откроете для этого свой ум. Вы будете бояться чего-то, только когда говорите «нет» и сопротивляетесь Вселенной. Возможно, вы слышали такое выражение «быть в потоке». Это означает сознательно принимать все, что случается в вашей жизни, двигаться в потоке событий. Я однажды слышала вот такую фразу. «Ключ к жизни – не вычислять, что можно взять от потока, а понять, как войти в поток». Или, как озаглавил свою книгу Барри Стивенс, «Не толкай реку, она течет сама по себе». Итак, хватит воевать со своей жизнью. Сбросьте напряжение и позвольте реке нести вас к новым приключениям, оставаясь открытыми для новых впечатлений и нового опыта. Так и только так можно навсегда забыть о неудачах. Подведем итоги. Шаг за шагом учимся говорить «да». Первое. Пытайтесь замечать за собой, когда вы говорите «нет». Второе. Кивните головой вверх-вниз и скажите «да». Третье. Расслабьтесь. Четвертое. Приучите себя смотреть на происходящее с позиции «все идет как надо». Посмотрим, что хорошего я могу вынести из этой ситуации». Пятое. Будьте терпеливы. Чтобы так называемый да подход к жизни стал привычным, нужно время. Прежде всего скажите да себе.